Глава двадцать шестая. Всё хорошо. Элли. Это было страшно. Корабль сильно трясло, а от звуков скрежета металла подступала паника. Хорошо, что мы были пристёгнуты креслом, иначе всю нашу компанию швыряло бы о стены. «Спокойно, Элеонора, ничего не бойся», — успокаивал меня Кевин, крепче сжимая мою ладонь. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Наступившая тишина показалась оглушительной. «Вот и замечательно, ретен-поля проскочили», — беззаботно заявил Сэль. Кевин помог мне отстегнуть ремни и выбраться из кресла. Без него я бы просто стекла вялой лужицей на пол, ноги казались ватными, а руки мелко подрагивали. «Иди сюда», — сочувственно посмотрел на меня брюнеты и заключил в надёжное объятия В кольце его сильных рук я постепенно приходила в себя. «А вы время зря не теряете», — хмыкнул вошедший в каюту Джейс. Я высвободилась из объятий Кевина, но до этого он успел учмокнуть меня в щёку и ободряюще прошептать на ухо. «Всё хорошо». «Рассказывай», — повернулась я к Джейсу. «Где Пайпс?» — задал вопрос блондин. «Эвилар за штурвалом, подстраховывает Искина». Кивнул на дверь Джейс. «Он профи, я впечатлён его опытом. Мы прошли самую опасную зону, но расслабляться пока рано. Вы оказались правы, это на самом деле были ретен-поля». «Без вас ласточку бы расплющило, так что примите мою благодарность». «Мы рады, что оказались полезными», — очень серьёзно отозвался Кевин. «Ты в порядке, Элли?» Джейс подошёл ко мне вплотную и заглянул в глаза. «Я уловил твою панику». «Минутная слабость», — смутилась я. Пайпсит попросил разрешения дать ему доступ к ласточке на неделю. «Тогда он сможет деактивировать рабские чипы. Ты как, не против? Или хочешь, чтобы твои гаремники были по-прежнему привязаны к тебе?» уточнил он. «Нет, конечно, нет», — тряхнула я головой. «Если он отключит эти проклятые чипы, это будет замечательно». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Джейс и обратился к Искину. «Ласи, ты слышала капитана?» «Дай папсету и велару полный доступ к своим системам». «Выполняю», — мелодично отозвался Искин. «Я успел восстановить работу водопровода. Подача воды в оранжерею снова идёт, без перебоев», — отчитался передо мной Асанти. «Спасибо, Джейс», — с благодарностью кивнула я. «Я жутко проголодался. Составишь мне компанию в камбузе?» Мило улыбнулся он мне. «Конечно», — я невольно расплылась в ответной улыбке. «Мы тоже есть хотим», — без церемона встрял с Эль. «Можно нам с вами?» Джейс испепелил его взглядом. «Морить рабов голодом — это бесчеловечно», — добавил аргумент блондин. «Пускай решает ваша госпожа», — сухо ответил Джейс. «Что скажешь, Элли?» В его глазах светилась мольба «Оставь этих караедов здесь, не нужны они нам». А я застыла в нерешительности. С одной стороны, мне очень хотелось провести наедине с Джейсом ещё какое-то время, пока он ещё со мной. А с другой, я опасалась, что могу неосторожно выдать себя, и он поймёт, что я не его Элли. Страшно даже представить, как он отреагирует. Команда поддержки и особенно телепат могли бы помочь мне избежать ошибки, отвлекали бы его своими разговорами. «Что скажешь?» повторил Джейс. «Идите», — сдержанно махнул на дверь Кевин, уловив ответ в моих мыслях. «Мы подождём Пайпса и пообедаем вместе с ним, после вас. Вы всё делаете правильно, госпожа». Приободрил он меня. «Спасибо, Кевин», — смущённо кивнула я и направилась к выходу, вслед за Джейсом. «С каких это пор он тобой командует?» — ревниво спросил у меня о Санте, когда мы уже шли по коридору. Что бы на это ответила настоящая принцесса? «Не выдумывай, Джейс», — спокойно отозвалась я. Кевин увидел ответ на моём лице. «Он мастер читать мимику, и ему хочется думать, что у него всё под контролем. Он командир этой группы». Кажется, мой ответ прозвучал убедительно. По крайней мере, напряжённые плечи Джейса немного расслабились, а его взгляд смягчился. «Они рассказали тебе, как их угораздило стать гаремниками?» — спросил Джейс, распахивая передо мной дверь в камбус. «Да, конечно», — кивнула я. «Ты был прав, они военные». Ринулись вызволять из плена своего товарища и угодили в ловушку. «Дай угадаю. Они просят тебе дать им вольную и помочь им вызволить этого друга из плена?» — усмехнулся Джейс. «Нет, они не хотят вольную», — ответила я лишь на первый вопрос. «Странные», — озадаченно хмыкнул Джейс, резко вжал меня в стену и впился в губы горячим поцелуем.